Глава 21. Это что же, разбойники нападут на пятерых настоящих воинов и четверых возниц про еще двух охранниках, на одиннадцать человек, из которых семеро готовы сражаться. Да не может этого быть! Сколько же их там набралось, полсотни, что ли? Мелькают у меня такие быстрые мысли в голове, ведь я пока никак не понимаю сложившуюся ситуацию. Набралось косматых мужиков, желающих наших смертей. И правда много в этот раз, но все же не 50 по численности. Перед нами посыпались с ближнего холма аж 15 разбойников и сзади несколько спускаются, примерно с десяток, только от поднимаемой ногами пыли э, не разобрать точное количество. Но все равно это самоубийственная атака, если у разбойников нет какого-то весомого козыря в кармане. Например, нескольких метких лучников, и для них хотя бы десятка стрел с настоящими наконечниками, чтобы они могли хоть как-то пробивать кольчуги или попадать стражникам в глаза. У парочки, правда, есть простенькие луки, остальные с самодельными копьями, колами и дубинами, но у двоих есть настоящие мечи, и они бегут впереди всей толпы. Заводят своим личным примером шайку разбойников, так сказать, и весьма умело ими размахивают. Да это же те самые подонки, которые ко мне просились в стражу, одному из которых я жестко отвесил. Хорошо, конечно, что не взял к себе. Вон они какие уроды оказались, доходит до меня. Но мы в пятером уже даем под бока своим лошадям, собираясь растоптать наивных смельчаков. Пятеро настоящих воинов на лошадях порубят и разгонят толпу одичавших мужиков с дубьем в руках без проблем. Только есть одна проблема все же. И я на лошади не такой умелец, чтобы совсем безбоязненно рубить пеших. И мои стражники тоже оказались не так хороши. Я-то ладно, правильно приготовился уже. Вытащил заранее снаряженный арбалет из кобуры и пустил болт в живот одному из мечников, резко притормозив свою кобылку. Не стоит сражаться с хорошо обученными воинами, если можно просто выстрелить в упор. Это понятная аксиома выживания. Тот схватился за пробитый из пяти метров в бок и попробовал все же добраться до меня, но я легко объехал его по кругу и тут же приложил какого-то подвернувшегося спиной из дровяка мечом по башке на плашмя. Пригодится мне еще. А соколы мои стоптали толпу, однако один получил ловкий удар от мечника и уже свалился с лошади. Трое зато проскакали дальше, сбивая с ног не успевших разбежаться крестьян, как кегли в кигельбане. Строй банды совсем развалился, но тут мечник вырвал поводья из слабеющих рук моего подбитого стражника и сам очень ловко вскочил в седло. Стража развернула коней и снова кинулась рубить и топтать разбойников. Двоим или троим все же досталось как следует. Они повалились, и инициатива вроде как и должна была перешла к защитникам закона и справедливости. Я пока смотрю во все стороны, не желая попасть в заготовленную ловушку, и подумываю насчет применения своих характеристик. Сломаю сознание десятку разбойников, и перевес сразу окажется на нашей стороне. Не стоит все же слишком много свидетелей, и витрил, и стражники заметят, что враги валятся просто так. Оставшийся мечник попробовал рвануть им наперерез, но тут уже я успел засунуть стрельнувший арбалет в кобуру и осторожно потащил второй, догоняя его. Кто-то из разбойников достал меня вскользь по спине колом, но только вскользь, поэтому я удержался в седле и догнал мечника одновременно с его коварным замахом сбоку на стражника. Только он привстал на стременах, чтобы обрушить удар на того, как мой болт вошел в спину. Но и удар оказался успешно нанесен. Откровенно, неумелая попытка отбить меч раненого противника бедолаге не помогла. И вот уже второй стражник вывалился из седла. Против настоящих воинов не тянут эти недоученные слабаки совсем, успел подумать я. За ним упал и мечник, а я еще раз дал кому-то по башке самим арбалетом. И проскакал немного в сторону, успевая увидеть, как лучник разбойников попал точно в лицо третьему стражнику с пары метров. Стражник зашатался, опустил руку с мечом, и его тут же стащила с коня толпа разбойников. Однако это были уже последние наши неудачи. Порядок все-таки бьет класс, то есть толпу. Четвертый воин достал смелого лучника и рубанул с плеча, потом принялся быстро махать клинком. Так бы его тоже стащили, но тут уже я раскидал собирающихся около него толпу, грудью лошади и своими мощными ударами. Уже не время бить плашмя, пора спасать свою жизнь, поэтому трое разбойников повалились, зажимая свои распоротые плечи, головы от моих и его ударов. Куда делся второй лучник? Я не успел разглядеть. Трое оставшихся на ногах грязных мужиков поняли, что вожаки перебиты. Все потеряно, что засада не удалась, и попробовали убежать просто по дороге, спасти своей никому ненужной жизни. «Стой, помоги сзади!» — крикнул я оставшемуся в седле стражнику, убедился, что с Витрилом ничего не случилось. Сзади охранники мелькают еще на конях, и теперь с помощью моего стражника они точно отобьются. К ним на помощь бегут войщики с телег, с дубинками в руках. Этим троим... Я дал уйти подальше, чтобы они скрылись за поворотом, быстро догнал и тут же сбил с ног лошадью первого, потом второго приложил мечом и уже запрыгнувшего на склон третьего сбил мощным ударом. Спрыгнул с лошади и сразу добил третьего, постоял немного над ним, перешел ко второму и потом догнал пытающегося уползти первого разбойника. На то, чтобы получить их посмертную энергию, у меня ушла пара минут, хотя я также для вида собираю нищенские пояса, в которых кроме кремния и кресала наверняка ничего нет. После сильно приятной процедуры я вскочил на свою смирно стоящую, отлично обученную лошадку и вернулся к каравану. Да, двое ловких охранников оказались неплохо обучены, смогли прорядить атаковавший их десяток вдвоем потом примчались воспринувшие духом возницы и мой стражник, после этого они только добивают побежавших в разные стороны разбойников. Ну там настоящих воинов с мечами не оказалось, некому правильно атаковать и наносить разящие удары. Всех не добили, трое или четверо смогли запрыгнуть на склон и с большим опытом карабканья по в случае бегства уже через несколько секунд оказались на недосягаемой высоте. Один из охранников метко бросил нож в спину беглецу, тот скатился вниз, где его изобили дубинками возницы. После этого выжившие скрылись за склоном холма, погоня закончилась и пришло время считать наши солидные потери. Трое моих выбитых из седел стражников уже на земле, разбойники добили ножами, так что лечить в замке никого не придется. Витрил так и не вступил в схватку, держался за подводой, размахивая дубинкой, поэтому я зову его собрать все, что валяется на земле. Сам с последним стражником добиваю раненых и умирающих, умудрился между делом с двоих еще получить энергию смерти. Витрил собирает срезанные мной пояса, стражник сам занят добиванием разбойников, всем не до меня сейчас». По итогу нашлось и двое выживших. Тот здоровяк, которого я ударил плашмя, и еще один, получивший вскользь по черепу избитый конем. Витрил, тащи веревку!» — скомандовал я, держа меч у горла очнувшегося здоровяка с залитым кровью лицом. Второго вяжет чьим-то поясом стражник, прошедший настоящее боевое крещение. Ваш милость, что с пленником делать?» «Вяжи, в замок поведем на веревке». Отвечаю я, думая, нужны ли нам пленники вообще. Мой здоровяк может хорошо работать в том же руднике, как и мелкий мужичонка-стражника, но ради двоих каторжников заводить дополнительную стражу, наверное, не стоит, или постоянно их в железе держать. Ладно, решить всегда успеем. Вся солидная добыча после нападения на нашей стороне. Два солдатских меча, и одна дырявая кольчуга, снятая из бывших воинов. С часок ветрил со стражником собирают все мало-мальски ценное с разбойников для наших деревенских мужиков. С кого еще носки и портки, с кого неплохие сапоги или онучи. Осмотренные тела стаскивают в канаву, соседи наши тем же заняты. потом помогают погрузить наших погибших и пригоняют разбежавшихся лошадей. Тела присыпали немного землей и поехали дальше. «Пережили-то что, ваш милость?» — нервно говорит один из возниц, когда я поравнялся с ним, и я киваю головой. Да, для него это чудесное спасение от неминуемой смерти. А я хорошо понимаю, если бы у меня с собой была четверка хорошо обученных воинов, то снесли бы мы всю банду почти без потерь. На уровень моих стражников оказался нижайшим. Оба столкновения они в одни ворота проиграли бывшим настоящим воинам. Но, может, те и на самом деле были серьезными бойцами. Не зря тогда понтовались перед незнакомым нором. Подстрелить только у меня их получилось. А так никто из наших воинов им вреда не нанес никакого. Попадание куда-то в глаз стрелой без железного наконечника третьему стражнику можно признать трагической случайностью, которая всегда может иметь место на войне. Теперь оружие и все брони перейдут к Ранилу и его молодым парням. Ладно, хоть не зря эти погибли, отвлекли внимание толпы от меня и Витрила. И так собирался их выгнать, но терпел, пока они составляли добрую половину стражи. А теперь осталось из старого наследства покойного Нора вестенила всего двое воинов. Ситуация в замке теперь сильно поменяется. Коронил выйдет на первый план и будет назначен мной старшим над стражей. Неплохая карьера для простого воина в отставке, ничего не скажешь. Этот стражник, который показал неплохие способности и смог бы отбиться, пусть остается тогда пока. Пленников работать на строительстве рудника приставили. На ночь закрывают отдельно от работников небольшую кондейку. Я им пообещал за полгода честной работы свое прощение и место на руднике с хорошей платой. Так что пока за еду работают и кое-какие вещи взамен износившихся получают. Когда через три месяца после моего появления здесь уже дворянином караван из четырех подвод выехал от столярной мастерской, всех своих воинов я оставил в замке. Меня сопровождает пятеро стражников Нора и Стремила, про которых я попросил его отдельно. Сосед не стал упираться, правильно понимает, что его люди все подробно потом расскажут про мою торговлю сильно передовыми изделиями из нашей столярной мастерской. Еще про то, где мы будем торговать и почем, и как будут покупать мои товары имперские граждане. Много нужной и полезной информации для него самого. Кранило хорошо бы взять с собой, чтобы показать дорогу, Новый город и с кем я там буду налаживать торговые отношения, но он остается в замке вместе со своими остальными стражниками. Продолжит их гонять и тренировать, чтобы за год-два вырастить настоящих воинов. Быстрее не получится, ваша милость. Если бы они только занимались на мече и копье с утра до вечера, то хватило бы и шести, и девяти месяцев, чтобы подтянуть их до подобия настоящего воина. Но они же все время стоят на стене и несут остальную службу, так что учеба затянется гораздо подольше. Я собираюсь уехать на десяток дней или пару недель, так что оставляю в замке десяток защитников, если их можно так назвать. Ладно, хоть с убитых стражников досталось немного брони и все оружие. Ментальная сила 41 216, внушение 42 216, энергия 32 216, физическая сила 39 216 и еще 28 216 и 28 216 неизвестные мне характеристики. Все характеристики после схватки подросли. Больше всего пришло на энергию. Явно, что все забираю только себе, ни с кем не делясь. Да и с кем мне делиться? Если ставить такие же таблицы в голове, я не умею, вообще не обучен таким мудростям. Не создать мне армию своих сподвижников никак. Очень уж короткое время я общался с ненасытной тварью. Явно ей не до этого оказалось. Ну и пусть. Проехали через горы спокойно. Потом миновали, на следующий день постоял и двор Витрила, но знакомых рожь я не увидел, горцую впереди каравана повозок на лошадке с настоящим дворянским видом. С собой в кошеле и суме около седла пару сотен золотых монет на всякий случай. Повозки забиты, не тяжелыми, но довольно объемными товарами из дерева, поэтому караван едет довольно быстро. По владении достраивают дорогу до рудника, начали мастерить пару печей, по моему плану, шьют из выделенной кожи дутьевые мехи, рудник уже начали разрабатывать. Лес пока свозят вдоль дорог, на ничейных землях, пока свой берегу, и от разбойников места чищу, чтобы не могли вплотную к дороге накапливаться под защитой деревьев и кустов. В столярно-бандарной мастерской работает уже 20 человек и продукцию на продажу производят, и все для будущих горнов мастерят. Бродус все же присмотрел себе задержавшуюся в девках девицу, переговорил с ее родителями и уже обустраивает себе комнату в мастерской для совместной жизни. Пусть и не молодой мужик, но положение высокое в замке занимает. С ним постоянно сам владетельный Нор советуется и к словам внимательно прислушивается. Через пару недель пути после бывшего постоялого двора Витрила мы добрались до солидного такого имперского города. Раза в три-четыре побольше, чем те же или Квор, или Кворум. Заезжать внутрь я, конечно, не стал. Разместил свой караван на постоялом дворе со стороны рынка. Даже не стал пока искать нужных мне для дистрибуции изделий купцов, а просто начал сам торговать через витрило. По дороге случилась пара небольших недоразумений с местными дворянами. И если бы не мой соответствующий вид благородного рыцаря, они могли бы перейти в большие по последствиям. То мои подводы не успеют дорогу уступить, то конные дворяне, недовольны летящие в благородные глаза пылью, Поводов на пустынной дороге можно много всяких придумать, чтобы и до столба докопаться, если очень хочется денег по-легкому срубить. Так что отпускать караваны с одними только стражниками или без все и всех знающих здесь купцов, которым все равно придется откупаться от таких проблем – Дело такое, ведущее рано или поздно к большим финансовым потерям и последующему разорению. Это обязательно случится даже во вполне устроенном мире империи. Вид же благородного хозяина, каравана, могучего рыцаря с невозмутимым видом, выседающего на своей лошади, не дает завести выяснение отношений никуда дальше дуэли. На такое из местных вспыльчивых дворян Пока никто не решился. Пусть и не знают ничего про меня и мою репутацию. Однако есть все же определенные проблемы при доставке товарных партий до потребителя без присутствия дворянина рядом. Придется мне пока покататься туда-сюда. На местном солидном рынке занял себе самое хорошее место заранее, разогнав с помощью стражников мелких торговцев. Ну, как и должен поступить, иначе бы никто не понял моей скромности. Свою стражу вообще заинтересовал интересной поездкой в новые места и за качественное несенье службы пообещал выдать премию. Поэтому они сурово гонят всяких слишком любопытных и мешающих торговать зевак. Поставил для образца работающий рукомойник. Теперь прислуга извозчиков постоянно подливает в него воду и еще не дает слишком сильно лупить по клапану всяким бездельникам. Хорошо крашенное дерево и общий высокий уровень технологичного производства привлекают много внимания от покупателей и хозяев торговых точек. Сам я сижу в тенечке, отдыхаю, в торговле не участвую самолично, с народом общается витрил, как и положено здесь. Цену поставил на сам рукомойник самую высокую, по одному золотому, ведь ничего близко такого уровня обработки дерева и продуманности конструкции даже близко здесь нет. Сперва несколько дворян себе лично купили по умывальнику после того, как проверили работающую модель. Это на самом деле гораздо удобнее, даже если свой личный слуга тебе на руки льет. Еще и по деревянной шайке под воду тоже покупают. Такого же цвета в комплекте я их пока в два раза меньше привез по количеству. За день торговли распродался на 45 золотых, именно рукомойниками, посудой всякой, и прочими бандарными делами. Вечером в таверну пришла делегация местных купцов и вызвала меня на ожидаемый разговор. «Не часто у них тут такие деловые благородные норы заезжают, чтобы в теме производства нормально в курсе были», Вот посовещались между собой купчины, посмотрели на мою торговлю, да и решили мне предложить уступить товар со скидкой. Благородные господа часто по рынкам ходят, все больше в центре города наши лавки посещают, ваш милость. Вам бы было гораздо удобнее весь ваш товар нам на продажу отдать со скидкой, а уж мы бы реализовали по хорошей цене. Но я что-то такое ожидал на самом деле, что предложат мне не самому торговать, а вступить в правильное разделение труда, с меня производство и доставка, а с них продажа и реализация в долгую. Это и понятно, мне тут пару недель сидеть смысла нет, чтобы в розницу торговать. Потом долго торговались, купцы просили отдать товар за полцены. Я соглашался на одну седьмую скидки, то есть примерно на 15%. Сначала не договорились, так что второй день торговли принес мне уже 35 монет, продано в общей сложности уже четверть всего товара. Я пока прикинул себе стоимость производства, которая пока только раскручивается на самом деле, стоимость доставки, проживания охраны и еще свое драгоценное время, которое во владении постоянно требуется. Торговлям не обходится без налогов, как имеющему льготный режим вольному нору из баронств. Только за место на рынке витрил платит, но там совсем копейки выходят по сравнению с нашими продажами. Переговоры шли на следующий день, и мы, конечно, все-таки договорились на 7,5 от моей продажной цены, то есть 75% по-нашему. На следующий день посчитали прямо с утра все оставшееся добро, получил я на руки 190 золотых от купцов, и они тут же увезли товар по своим лавкам. Такую красивую вещь, благородный, и по полтора, а то и по два золотых в моей лавке купят. Очень кстати услышал я обрывок разговора купцов. «Сговориться по цене нужно, и держать ее сообща», — услышал и правильный ответ. Сам быстро прошелся по рынку с витрилом и возницами, забрал присмотренные образцы изделий, которые мы уже можем произвести, а значит потом точно лучшим в своей мастерской и отправились в обратный путь. Он тоже прошел не без приключений, опять к моим стражникам и возницам, попробовал придраться сильно дерзкий и несдержанный дворянин, но со мной вступать в поединок не стал все же. Но в Империи поединки не сильно приветствуются. Еще уверенный взгляд Нора из вольных баронств не обещает легкой победы никому и соперников. Да и мои стражники сразу сообщают довольно громко, что готовы поставить все свои деньги до да последней медной монеты на мою победу. Теперь после быстрого убийства прежнего великана Нора вестенила, у них нет никаких сомнений, что они не проиграют. Я еще раз отметил, что без настоящего дворянина при караване всякие проблемы с ним могут постоянно случиться. Три дня обратного пути на левке, и мы прибываем в мой замок. Раздаю по золотому стражникам, потом выдаю три золотых премию Бродуса за отличный продукт и спешу принять горячую серую ванну после долгой и скучной дороги.